Глава двадцать седьмая. Семь причин мотивации делать холодные звонки. Как писал Карлос Костанедо, настоящий охотник всегда уверен, что в его ловушке попадет дичь. Холодный звонок — это исходящий звонок с целью установления отношений для продажи товаров, услуг и идей человеку, который не знает о нас, следовательно, не ожидает нашего звонка и пока не планирует с нами сотрудничать. Что произойдёт по ходу и после звонка это уже совсем другой разговор. Мы договорились называть любого человека или компанию возможностью. Человек, который в процессе общения дал прямое или косвенное согласие на работу с нами, мы называем потенциальным клиентом, а любого потенциального клиента, заключившего с нами договор, клиентом. Цели холодного звонка. Цель максимум назначить встречу на конкретное время. Или, если мы вообще не встречаемся с клиентами, получить согласие на выставление счёта, заявки, предложения и договориться о следующем контакте. Цель минимум получить согласие на повторный звонок в определённое время. Холодные звонки это самая настоящая продажа. Иногда их называют телемаркетингом, иногда продажами по телефону, но как бы их ни называли, это всегда продажа товара, услуги или идеи. Прежде чем приступить к скриптам холодных звонков, предлагаю рассмотреть семь причин повышения вашей мотивации их делать. Отношение к холодным звонкам. Хэ з. Найдётся немного людей, которые с удовольствием делают холодные звонки. Гораздо проще работать на входящих звонках и клиентах, которых поставляет компания. Результативность настоящих холодных звонков составляет от 3 до 10%. Сделав сто звонков, мы только в пяти случаях услышим да. Кому хочется делать девяносто пять звонков незнакомым людям и получать отказ? В большинстве случаев новичок проходит путь утраты веры и желания в пять шагов. Первый шаг. Продавцу поручили делать холодные звонки. Ему не хочется, потому что он не умеет их делать, ему страшно, но признаться в этом еще ужаснее. Второй шаг. Он начинает звонить в состоянии страха. У него отсутствуют навыки, клиенты слышат это в его голосе, у них появляется недоверие, и они говорят нет. Новичок еще больше расстраивается, его ожидания подтверждаются, хз неэффективно. Третий шаг. Новичок, пребывая в состоянии негатива и не понимания, все же продолжает звонить. Его состояние больше передается в голосе, и люди говорят спасибо не надо. Продавец теряет последний оптимизм. Четвертый шаг. Он делает последние попытки звонить уже без оптимизма и надежды. Но клиенты не любят работать с безнадёжно неуспешными людьми и отказываются. Пятый шаг. Окончательно убедившись, что ХЗ это редкостное зло, он идёт к руководителю, рассказывает, что люди ничего не хотят и просит перевести его на входящие звонки. Я называю эту схему пять шагов к нет. Именно таким образом чаще всего начинается знакомство продавца с холодными звонками, особенно если его заставляют их делать. И рассчитываю продемонстрировать иной подход к этим звонкам, который вместе со скриптами поможет не только с лёгкостью делать ХЗ, но и гораздо чаще слышать в ответ: "Да". 3 вида клиентов. По степени готовности к покупке прямо сейчас всех клиентов изначально можно разделить на 3 вида. Первый, да клиенты, люди, которые независимо от нас уже точно решили купить, таких клиентов я еще называю куплю по-любому, их около тридцати трех процентов. Второй, нет клиенты, люди, которые в данный момент точно не купят, не взирая на наши усилия. Второе название не куплю по-любому, их тоже около тридцати трех процентов. Третий, я не знаю клиенты. Люди, которые еще не приняли решение и сомневаются, их тоже около 33 процентов. Они купят у нас, если мы проявим себя на сто процентов, или не купят, если мы будем ленивыми и пассивными. Из статистики вытекают важные выводы: первый, делая звонок, мы попадаем на одного из трех; второй, всегда найдутся те, кто скажет да, даже если мы мало зная и умея, просто делаем звонки. Правило статистики: чем большему количеству людей мы позвоним, тем больше да мы получим. Если вы оптимистичный, активный продавец, то вам поможет это знание. Третий: всегда будут люди, которые в данный момент скажут нет. Для ответственного, активного человека знание того, что есть люди, которые обязательно откажут, помогает не принимать нет близко к сердцу, не падать духом, а для ленивого служит поводом оправдать отсутствие результата. Четвертый явная зона роста клиенты я не знаю есть повод чтобы осваивать навыки и увеличить результативность на целых тридцать три процента если у вас возник вопрос почему же тогда результативность холодных звонков не тридцать три процента а около пяти то ответ прост люди не возражают против сотрудничества с нами все ломается еще в начале разговора потому что во-первых никто сразу не бросается в объятия к незнакомым людям Во-вторых, люди имеют негативный опыт, когда им что-то впаривали. В-третьих, большинство продавцов давят и манипулируют, а это никому не нравится. В-четвёртых, часть продавцов совсем не обучалась общению, делает звонки как получится и вызывает сомнения уже с первой секунды. И в-пятых, продавцы звонят из нужды, грустным, неуверенным тоном. Их заставили это сделать, но никто не желает общаться с неуспешными людьми. Хорошая новость. Изначальная результативность холодных звонков для многих бизнесов 10 и более процентов и зависит от правильно определённой целевой аудитории клиентов и их готовности к разговору. Активный и пассивный вид работы. Работа на входящих звонках изначально пассивно, на холодных активно. Если мы сидим и ждём, когда клиенты позвонят или придут, то никак не влияем на их появление. Мы не можем спланировать, сколько клиентов обратятся к нам завтра, но мы можем управлять нашими действиями: найти контакты, взять данные из базы, начать делать исходящие звонки. И наши действия не зависят ни от кого на свете, как и наш результат. Мы сами, а не реклама, не ситуация на рынке, управляем продажами. Мы планируем, сколько звонков сделаем завтра, то есть сколько будет первых контактов. То есть мы можем не зависеть от обстоятельств. В наших руках выбирать, как реагировать на них. Мы можем ждать, когда клиентов чудесным образом станет больше и всё будет хорошо, ждать лучших времён, сетовать на жизнь, а можем начать уже сегодня делать холодные звонки и определять самостоятельно, сколько будет контактов. Яркий пример нежелания быть жертвой обстоятельств слепой лётчик Майлс Хилтон Барбер из Зимбабве, который к 30 годам полностью ослеп из-за наследственного заболевания. Поначалу он впал в уныние, но изменил отношение к жизни после слов старшего брата, также ослепшего: "Ты слепой, этого уже не изменить. Проблема не в том, что ты слепой, а в том, как ты к этому относишься. Если хочешь чего-нибудь добиться в жизни, начинай не с того, что ты слепой, а со своей цели". На сегодня Майлс пешком преодолел 150-километровый марафон Des Sables через пески Сахары. Поднялся в Гималаях, стал первым незрячим человеком, преодолевшим 400 километровый путь через Антарктиду на санях, запряженных собаками. На легком самолете он совершил перелет из Лондона в Сидней длиной 21 500 километров. И это только часть того, что он сделал благодаря тому, что решил не быть жертвой обстоятельств. А мы с вами ведем речь о холодных звонках. Тот, кто решает их делать, на самом деле выбирает гораздо большее, чем просто активные продажи. Он решает самостоятельно строить свою жизнь и успех. Действительно, большинство людей, которым мы делаем холодные звонки, говорят нам нет это факт. Но вопрос не в том, что они говорят нет, а в том, как мы к этому относимся и что предпринимаем дальше. Ведь оставшиеся говорят да, и даже если сейчас у вас не самая высокая результативность, Но это только вопрос тренировки навыков и дисциплинированного труда. Что может один, может и другой. Помимо входящего трафика от рекламы и клиентов по рекомендации, холодные звонки единственный активный способ получения новых клиентов. Любая реклама изначально пассивна. Вы никак не можете повлиять на то, увидит ли её человек, и если увидит, не можете влиять на его решение. Это же относится к любым видам прямой почтовой рассылки. Интернет аналогично, человек самостоятельно принимает решение. Вы не можете оперативно привести важные аргументы и обменяться контактами. Продавцы, которые умеют делать холодные звонки, всегда были и будут востребованы на рынке, пока существует телефон. Холодные звонки игра с пропорциями. Представьте, что мы проделали такую работу Первое. За один месяц сделали триста шестьдесят звонков, по пятнадцать звонков в день. Второе. Мы дозвонились до двести сорока контактов, то есть было двести сорок результативных звонков. Третье. Мы получили согласие на восемнадцать встреч. Четвертое. Мы провели восемнадцать первых встреч. Пятое. Мы провели девять повторных встреч. Шестое. Мы заключили двенадцать сделок за этот период. Это называются косвенные показатели. Они определяют количество действий, проделанных для получения результата. Триста шестьдесят звонков, двести сорок дозвонов, восемнадцать назначенных встреч, восемнадцать проведенных встреч, девять повторных встреч, двенадцать сделок. Двенадцать сделок. Это прямой показатель, так как определяет конечный результат. Итог. За 4 недели заключили 12 сделок, результативность 3 сделки в неделю. Для измерения эффективности во многих бизнесах используется так называемый strike rate или коэффициент успешности. Это универсальный критерий, позволяющий оценивать эффективность продавца, а также сравнивать её с другими. Он представляет собой соотношение количества сделок к общему количеству первых контактов с клиентами. Итак, страйкрейт равно количество сделок разделить на количество первых контактов и умножить на сто процентов. В нашем случае было двести сорок контактов и двенадцать сделок, значит страйкрейт по сделкам пять процентов. При расчете мы использовали цифру 240, потому что именно столько было проведено реальных переговоров. Но цифру 360 важно знать. Она дает понимание процента дозвона. 240 разделить на 360 и умножить на 100 процентов — 66 процентов дозвона. Аналогично рассчитывается страйкрейт по встречам. 18 разделить на 240. и умножит на сто процентов равно семь с половиной процентов это означает что делая сто холодных звонков мы назначаем семь с половиной встреч много это или мало можно понять только сравнивая показатели разных продавцов одного направления но важно каковы именно ваши цифры имея перед глазами статистику можно выявлять зоны роста и влиять на количество сделок Первая зона роста количество звонков. Если сделать не 360, а 420 звонков за 4 недели при 66% дозвона и strike rate 5%, мы получим 14 сделок в месяц. Но эта зона роста имеет предел. Количество звонков невозможно увеличивать до бесконечности. Вторая зона роста эффективность звонков. Мы можем обратить внимание на само содержание звонков, проанализировать записи, сделать выводы, какие шаги наименее эффективны, тренировать соответствующие навыки. Тогда при неизменном количестве контактов результат вырастет. Пример из практики. Два продавца логистических услуг, которых я тренировал, сделали по 20 дозвонов. Один получил 20 отказов, а второй назначил 7 встреч. То есть страйкрейт по встречам первого ноль, а второго тридцать пять процентов. Мы провели анализ трех звонков каждого из продавцов. Выяснилось, что первый звучал неуверенно, не делал закрытий по ключевым моментам разговора. Он получил задание, потренировался и уже через неделю один из его каждых двадцати звонков стабильно заканчивался назначением встречи. Третья зона роста эффективность встреч. Мы можем обратить внимание на соотношение сделок к назначенным встречам и на количество повторных встреч, развивать навыки переговоров. Всё это возможно, если мы будем вести статистический учёт. Важно проявить усидчивость и начать звонить, учитывая косвенные показатели. Безусловно, живая встреча решает все вопросы, избавляет от недопонимания долгой переписки. позволяет увидеть реакцию собеседника и отреагировать на нее, но это не означает, что продажи без встречи не работают. Для тех, кто не ездит на встречи, а продает заявки, косвенные показатели будут следующие: цифру я возьму прежние: триста шестьдесят звонков, двести сорок дозвонов, переговоров по телефону, восемнадцать заявок на товар, услугу. 120 предложений по email, включая те самые 18, кто согласился на заявку. 120 горячих вторых звонков по предложениям, 34 сделки. Я взял небольшие цифры, так как при длительности звонка от 2 до 5 минут можно сделать от 30 до 150 звонков в день или от 720 звонков в месяц. Откуда взялись 34 сделки? Еще 16 клиентов из 120, получивших предложение по e-mail, сделали заявки после второго горячего звонка. Важный момент: в бизнесах, где не предполагается встреча с клиентом, нам приходится отправлять предложения без назначения встреч, и они чаще всего попадают в спам. Часто люди соглашаются на предложение лишь бы скорее закончить разговор. Но раз уж специфика бизнеса такова, что у вас нет встреч, то вам придётся отправлять предложения. И чтобы вероятность перевода предложения в заявку была максимальной, важны условия. Первое наличие у вас навыка общения, сценария и цели. Второе ваш личный настрой. Третье знание товара и наличие сильных аргументов. Четвёртое договорённость на второй звонок. Определение зон роста и тренировка навыков при звонках с продажи заявки полностью аналогичны. Таким образом, работа с холодными звонками это игра с пропорциями. Когда у вас есть статистика, мы можем управлять продажами. Отложенный результат. Каждому хочется получить моментальный результат. Именно поэтому многие из нас, даже очень одарённые, часто добиваются в жизни меньшего, чем те, то проявлял усердие, верил в себя и дисциплинированно работал. В отличие от деятельного труда, лень даёт моментальные результаты. Как только ты начинаешь лениться, то сразу получаешь отдых и бездействие. Но чтобы любая работа приносила плоды, требуется время. Большая часть наших действий приносит так называемый отложенный результат. Работаем сейчас, а плоды получаем позднее. Это происходит и при холодных звонках. Звоним сегодня, а сделка происходит через месяц. И это не приносит того удовлетворения, как если бы клиент согласился уже на второй минуте, а через 15 уже перечислил деньги. Но если мы сделаем перерыв в звонках всего на неделю, то получим провал в продажах не сегодня и не на следующей неделе, а через месяц. Таким образом, если мы хотим избежать взлётов и падений Нам нужно методично и дисциплинированно делать холодные звонки. Наша память играет с нами злую шутку. Она краткосрочна и избирательна. Мы не помним, что было 3 дня, месяц, год назад. Поэтому зачастую плоды, полученные сегодня, мы не можем связать с событиями в прошлом. На этом основании многие люди считают подарки жизни случайными, а это не так. иной взгляд на план. В большинстве компаний план по звонкам звучит примерно так: получить столько-то "да" за такой-то период. Такая постановка вопроса напрягает. Все знают, что получить согласие непросто. И становится ещё волнительнее, когда получаешь "нет". Что делать? Поделюсь секретом, который когда-то поразил меня своей креативностью и простотой. Слова это инструмент, при помощи которого мы описываем мир. Мы думаем при помощи слов, и наши мысли это слова. Получается, что мир для нас таков, какими словами мы его описываем. Британский писатель и поэт Джеймс Аллин сказал: "Человек есть в буквальном смысле то, что он думает. Если нужно получить согласие, мы всё внимание концентрируем на его поиске и всякий раз расстраиваемся, когда получаем отказ. А если сделать всё наоборот?" В одной компании придумали составить план по нет. Каждый менеджер отдела холодных продаж должен был получить в день не 5, да, а 100 нет. Только при одном условии: он проходил обучение, сдавал зачёт по скриптам и продукту и должен был делать звонки, в точности придерживаясь скриптов и в хорошем настроении. Вы догадываетесь, что если нужно получить 100 нет, надо сделать как минимум 100 звонков. Но согласно правилу статистики мы обязательно получим и да. Значит, нам будет необходимо сделать звонков больше. Гениальность такого подхода состоит в том, что он убирает страх. При обычном плане получение отказа воспринимается негативно, а при таком подходе это позитив. Полученные да будут уже восприниматься как побочный эффект, приятная неожиданность. Сотрудникам отделов, где действует план по нет звонит легче. Попробуйте взять его на вооружение. Ещё один мотиватор. Есть такое выражение: большинство людей останавливаются за один шаг до цели. Каждый из нас ставил хоть однажды какие-то серьёзные цели и старался их достичь. Но не каждый получил результат, потому что в какой-то момент устал, разочаровался и остановился. Чаще всего это делается буквально за один шаг до конечной цели. Почему? Поначалу мы полны сил и уверены в том, что у нас получится, но делая шаг за шагом, мы встречаемся с маленькими трудностями, которые нас расстраивают, забирают часть нашей веры и наших сил. И чем дальше продвигаемся к результату, тем порой меньше сил и уверенности у нас остаётся. Всё осложняется тем, что результат скрыт где-то впереди. Это не похоже на 100-метровку, когда ты ещё со старта видишь финиш. Скорее напоминает ситуацию, когда стоишь в пробке и не знаешь, где она кончается, в чём причина, и выходишь из себя за пару минут до свободной дороги. Поэтому, продвигаясь к цели и растрачивая силы, мы часто останавливаемся всего за шаг до результата. При холодных звонках происходит то же самое. Мы сделали 90 звонков и получили только отказы. Руки опускаются. Вернуть нам силы может знание, если мы получаем 5 да на 100 звонков, а сделали уже 90, то вот-вот будут согласия. Нет смысла останавливаться за один шаг до цели, если проделали почти весь путь. Выводы. Первый. Холодный звонок это исходящий звонок с целью установления отношений для продажи товаров, услуг и идей человеку, который не знает нас. ни ждёт нашего звонка и не планирует с нами сотрудничать. Второй. Холодные звонки практически единственный активный способ получения новых клиентов. Третий. Всегда есть люди, которые скажут нет именно сейчас. Поэтому нет смысла опускать руки. Всегда найдутся те, кто скажет да, если мы продолжаем делать звонки. Это правило статистики. Четвёртый. Чтобы вероятность перевода предложения в заявку была в максимальной, важно: первое, есть ли у вас навык общения, сценарий и цель; второе, каков ваш настрой; третье, знание товара и наличие сильных аргументов; и четвертое, договариваемся ли мы на второй звонок; пятый, холодные звонки — это игра с пропорциями. Когда у нас есть статистика, мы можем управлять продажами. Шестой. Если мы хотим избежать взлётов и падений, нужно делать холодные звонки методично и дисциплинированно. 7. План по получению нет мотивирует гораздо больше, чем план по получению согласий. 8. Если вы получили 90 отказов, значит скоро будут согласия. 9. Продавцы, которые умеют делать холодные звонки, всегда были и будут востребованы на рынке, пока существует телефон. Тренировка. Задание номер 33. Холодные звонки это выход за зону комфорта, и я предлагаю выйти за рамки своей зоны прямо сегодня. Задание, которое нужно сделать лёгкое, но многие люди боятся его, придумывают десятки объяснений, почему именно им его делать не нужно. И если вы поступите таким образом, то не узнаете, на что способны. Возьмите зубную чистку в отдельной упаковке или щётную палочку для школьников. Пойдите в людное место и обменяйте её 5 раз на более дорогой предмет у разных чужих людей. Например, зубочистку на сигарету, сигарету на зажигалку и так далее. Следующий предмет должен быть дороже предыдущего. Говорит, что у вас задание запрещено. Обязательно сделайте 5 обменов. Попробуйте все варианты: просите, умоляйте. Извиняйтесь, давите и настаивайте, шутите и прикалывайтесь, аргументируйте и заинтересовывайте. Обратите внимание на ваше состояние: уверены ли вы или боитесь, или испытываете азарт и интерес, смущаетесь или не думаете, как на вас посмотрят. После выполнения проанализируйте, какое ваше поведение и какое внутреннее состояние помогало вам, а какое не работало. Сделайте выводы, что помогает вам получить результат.